Глава 11. О многих богах, которых языческие ученые защищают, говоря, что все эти боги – один и тот же Юпитер. Поэтому пусть они сколько угодно доказывают на основании естественных законов и своих собственных соображений, что Юпитер представляет собою лишь душу настоящего телесного мира, которая наполняет собой и движет эту мировую массу, составленную и сплоченную из четырех или из скольких им угодно стихий. Что он то уступает из нее некоторые части сестре и братьям, то представляет собой эфир, сверху объемлющий воздух, разлитый под ним, то есть юнону, то вместе с воздухом сам представляет собой целое небо, а землю оплодотворяет как супругу и мать» это в божественных отношениях не считается гнусным, животворящими дождями и семенами, то, наконец, нам нет нужды распространяться обо всем этом, является Богом единым, о котором, по мнению многих, сказано знаменитым поэтом. «Шествует Бог по пространствам земли и глубинам морским, по необъятному небу». Пусть в эфире он Юпитер — в воздухе Юнона, в море Нептун, в глубинах морских соляций, в земле Плутон, в глубинах земли Прозерпина, в домашних очагах Веста, в печи кузнецов Вулкан, в светилах небесных Солнце, Луна и звезды, в прорицателях Аполлон, в торговле Меркурий, в Янусе Начинатель, в термине Довершитель, Сатурн во времени, Марс и Беллона в войне, Либер в виноградниках, Церера в хлебных посевах, Диана в лесах, Минерва в науках и искусствах. Пусть он же будет и в этой толпе своего рода богов-плебеев. Под именем Либера пусть заведует мужским семенем, а под именем Либеры — семенем женским. Пусть будет Диас Петером, который плод выводит на свет, Диес. Пусть он же будет Меною, заведующей месячными очищениями женщин. Пусть он же Люциана, которую призывают мучающиеся родами. Пусть он же подает помощь, опс, рождающимся, принимая их на луны земли и называется опою. Пусть он же открывает для Крика, Вагитус, уста их и называется Богом Ватиканом. Пусть сам же поднимает Леву их из земли и называется богиней Ливаной. Пусть сам же охраняет колыбели Куна и называется богиней Куной. Пусть он же, а никто другой под видом тех богинь, которые предсказывают судьбы рождающихся, называется корментами. Пусть заведует жребиями и называется фортуной. Пусть под видом богини Румины влагает младенцу сосцы – так как сосцы у предков назывались Рума. Под видом богини Патиной дает им питье, поцео, В лице богини Идуки питает их. Пусть называется повентий от перепуга, павр, младенцев. Винилий от приходящей, веню, надежды. От удовольствия Валюпии, от действия Агенорой, от возбуждений, стимула, которые располагают человека к чрезвычайным действиям, богиней, стимулой. Богиней Стрении от того, что делает человека проворным, Стренуус. Ну, Мерии, учащий считать. Каменей, учащий петь. Пусть он же будет и богом-консусом и подает советы, и богиней-ювентой, которая после отрочества охраняет первые начатки юношеского возраста. Пусть он же будет и фортуной-барбатой, которая покрывает бородой взрослых и мне захотели оказать той чести, чтобы, какое бы божество там ни было, назвать его, по крайней мере, мужским именем, хотя бы от бороды, например, барбатом, как надут от коленец, или же не фортуной, а фортунатом, потому что носит бороду. Пусть он же в боге Югатине соединяет супругов, пусть призывается, когда развязывают пояс новобрачный и называется богиней Вергениенсией, пусть он же будет мутуном или тугуном, который тоже что у греков приап. Пусть, если им не стыдно, всех этих богов, о которых я сказал, а также и тех, о которых не сказал, не думаю, чтобы нужно было говорить обо всех. Пусть всех их, и богов, и богинь, представляет собой один Юпитер. Пусть все они суть или его части, как думают некоторые, или же его силы, как думаю, те, которым угодно называть его «душой мира» — мнение, разделяемое многими великими учеными. Если это так, не вхожу пока в исследование, каково это мнение. То что потеряли бы они, если бы почитали с благоразумным устранением излишеств единого Бога? В самом деле, что было бы обоедено в нем, если бы именно его и почитали? Если приходилось бояться, чтобы не разгневались обойденные и забытые его части, то вся эта жизнь не имела вида жизни одного, как они думают, живого существа, в котором бы все боги находились или как его силы, или как члены, или как части. Каждая часть имела бы свою, отдельную от прочих частей жизнь, коль скоро одна могла гневаться независимо от другой. Одна могла умилостивляться, другая — раздражаться. Сказать же, что все части вместе, то есть весь Юпитер целиком мог оскорбиться, если не почитались его части поодиночке и в отдельности каждая, значило бы сказать глупость. Ни одна из этих частей не была бы едина, если бы чтили его одного, заключающего в себе все». Ведь и теперь, когда они говорят, например, опуская многое другое, что светила суть части Юпитера, что все они живут, имеют разумные души и потому, несомненно, суть Боги. Разве они не видят, как многих из них не почитают, как многим не строят храмов, не воздвигают алтарей, хотя незначительному их числу воздвигать алтари и приносить особые жертвы и сочли необходимым? Итак, если светила, которых не почитают особо, за это гневаются, то почему же они, умилостивляя немногих, не боятся жить под целым разгневанным небом? Если же звезды чтутся все потому, что они в Юпитере, которому воздается поклонение, то таким же сокращенным порядком можно было бы поклоняться и всем в нем одном. В таком случае не разгневалась бы ни одна из них — так как не была бы обоедена в нем ни одна, не разгневалась бы гораздо вернее, чем теперь, когда при почитании только некоторых из них дается справедливый повод гневаться тем, и при том многочисленнейшим, которые объединены почитанием. И это тем более, что им, блистающим с высоты небес, предпочитается стоящий в гнусной ноготе преам.